Если блис и я разойдемся, держись с кем-нибудь из нас, и не бросайся никуда опрометью, как бы ни хотелось. — Не волнуйся, Тревойс, — сказала Близ, — это я беру на себя. Тревойс первым вышел из корабля. Дул свежий ветер, и немного похолодало после дождя. Но Тревойсу это даже понравилось. Перед дождем, наверное, было слишком влажно и душно. Он сделал вдох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 Они могут обладать колоссальными знаниями, представляете? И наоборот, охладила его пыл Блисс, они могут быть сделаны недавно, и не знать ровным счетом ничего. Или, — добавил Пилорот, — могут знать все, но отказаться разговаривать с нами. Вряд ли они откажутся, — сказал Тревейс, — если только не получили приказа не отвечать нам.